Бояре схватились за головы. Казначей радостно потёр руки, почти беззвучно шевеля губами. Судя по всему, он уже прикидывал, сколько с этого поимеет, если пустить эти деньги в оборот. Да, мысленно хмыкнул Виталий. Вот уж действительно, кому война, а кому мать родная. А также, продолжил царь. «Обеспечить войско за счет боярских уделов, продовольствием и фуражом». «Написал?» «Да», — кивнул писарь, посыпая чернила песком. «Извольте подписать». «Ваше царское величество», — встрепенулся казначей. «Мне кажется, по пять тысяч на войско с боярского рода мало. Вы даже представить себе не можете». Какие страшные нынче цены. Думаю, сумму надо как минимум удвоить. Десять тысяч золотых с подворья. Тут уж боярская дума буквально взвыла. Только апеллировала она теперь не к царю-батюшке, а к его прекрасной половине. царица мачка, не погуби! Бояре дружно рухнули на колени и поползли к трону. Первым добрался до него Буйский, глава Боярской думы. Но он вцепился в Софьяну и Сапожок Василисы Прекрасной и в отчаянии начал его лобызать. «Защити, царица-матушка, и войско на чужбине сгинет, и царь-батюшка, не приведи господи, оттуда живым не вернется, да и мы по миру пойдем с янтой войной». «Ай, впрямь, сокол мой ясный!» Нежно погладила супруга по руке Василиса Прекрасная. «Неужто без войны никак не обойтись?» «Нет». «А я вот думаю, можно», — мягко возразила царица. «Есть другой путь». «Какой?» — дружно выдохнула боярская дума. «А что, если иначе наказать этих зазнавшихся бриттов? Почему бы нам, в пику им, не создать свою газету?» «Лучше Аглицкой, а, бояре?» «И царь-батюшка возрадуется, и брит там нос утрём. Дело, кстати, я слышала, очень полезное для дел государевых. это затея, правда, тоже денег будет стоить. Царица-матушка, сколько?» «Я думаю, по тысяче с каждого боярского рода будет больше, чем достаточно». «Благодетельница!» — возликовали бояре. «Для начала...» — подняла руку Василиса Прекрасная, «чтоб дело на ноги поставить, а потом по сто золотых каждый месяц на содержание штата». «Чего?» «Сотрудников газеты!» — мило улыбнувшись, пояснила царица. «Согласны! Вот спасибо, царица-матушка! А ты, царь-батюшка, согласен?» Ну, задумчиво пожевал губами царь. Ладно, так и быть, согласен. Но чтоб газета мне лучше агрецкой была, мне то со всех шкуру спушу. Будет. Ой, опомнились бояре. Царь-батюшка, да мы ж газеты-то отродясь в глаза не видывали. А что ж делать-то? А это теперь ваши проблемы. Развел руками царь, кинув выразительный взгляд на Виталия. — Либо газету делайте, либо затягивайте пояса и раскошеливайтесь на войну. — Царь-батюшка! — подал голос юноша, сообразив, что пришла его пора вступать в игру. — Раз уж ко мне отнеслись здесь по-хорошему, могу с газетой подсобить. — А ты что? соображаешь в этом деле И сделал удивленные глаза кордон немножко владею этим ремеслом сам в этот бизнес деньги вкладывал видел как ее изготавливают. даже сам порой статейки для английской газеты подписывал спаситель ты наш бояре вопили правда не все боярин буйский переводил глаза с царя на купца земного и обратно, что-то начиная понимать. Кажется, до него дошло, что, думаю, попалась на элементарный развод. — Ну, коль хочешь помочь, возражать не буду. Небрежно махнул рукой царь. — Писарь, строчи новый указ. Но — Назначить. как тебя там по батюшке? — Войко Виталий Алексеевич. — Ага. «Войко Виталия Алексеевича царским сплетником, при особе государя всей Руси, царя Гордона, назначить ему содержание в пятьдесят золотых». «Еще пятьдесят!» — ахнул Буйский. «Да мы и так теперь по сто золотых, ежемесячно с каждого рода». «Это на газету», — строго сказал царь. «А жить царский сплетник на что-то должен?» Или ты ему духом святым питаться прикажешь? Но уточнение верное. И месячно с каждого боярского рода взимать по сто пятьдесят золотых. Да ты что, царь-батюшка, поймей совесть, даже мы, бояре, на себя столько не тратим. — Чего сказал? — насупился Гордон. — Молчу, молчу. Но давай, царь-батюшка, на двадцати пяти сойдемся. Ладно, так и быть, уговорили. Пусть будет сто двадцать пять. А за счет царской казны купца иноземного задержать никак нельзя? Тут же начал наглеть боярин. — Да вы что? — в непритворном ужасе завопил казначей. — На святое покушайтесь. А вдруг война, а казна пуста, не дам... Ни копейки, ни полушки оттуда не получите. — Вы все поняли, — строго сказал царь. — Все, — обреченно выдохнула Боярская дума. — А не спешим ли мы, царь-батюшка? — выразил вдруг сомнение один из бояр. — А вдруг он денежки наши кровные возьмет и укатит в свою заграницу? Но опять же, что это за газета такая, нам неведомо. И как пишет для нее этот царский сплетник, тоже. Может, через пень-колоду, так что слова не разберешь. Это кто там? Ты, что ли, жадин? Я, царь-батюшка, я. Не доверяешь, значит, хитрован, — прищурился царь. Так кто же их иноземцев знает? — сокрушенно вздохнул боярин жадин. Хотелось бы проверочку ему для начала устроить. «Здраво мыслишь», — улыбнулась Василиса Прекрасная, — «и как проверять, думаешь?» «А помните, матушка, как государь наш в прошлый раз серчать изволил, когда всю реку великую, кормилицу нашу, сетями перегородили?» «Сколько рыбы зазря погубили!» «Вот ежели царский сплетник...» сумеет прописать объектом в своей газете так чтобы тати рыболовные на всю жизнь закаялись близко к реке подходить до да рыбную моль в панересту травить тогда знать со честь и хвала ему нужного человека к делу приставили не за зря бумагу марают и денежек на его содержание не так обидно отстегивать будет две недельки сроку ему дадим На дело это песцов выделим. Пусть мастерство свое покажет, а денег, покудова браконьеров не разгонит, не давать. У царя глаза стали по полтиннику. Лично он представить себе не мог, что какая-то газетная статейка сможет отводить рыбных татей от их исконного промысла браконьерства. Но он в полной растерянности посмотрел на Виталия. — Не, ну, лихие у тебя бояре, царь, батюшка, — возмутился юноша. — Для того, чтобы в газете что-то прописать, эту самую газету еще надо создать. А как я ее создам, если мне на нее денежек не дадут? — А ты что, с помощью газеты браконьеров отвадить сможешь? — недоверчиво спросил царь. — Запросто, — уверенно сказал Виталий хотя в упор не знал, как будет это делать. — Не сразу, конечно. Подготовительную работу придется провести, опять же газету на ноги поставить. — Так, деньги выделить в полном объеме, — нарыско сказал царь, — чтоб к завтрашнему утру с каждого боярского рода по тысяче золотых было доставлено в казану. А царский сплетник никуда не денется. — Куда он от нас убежит? Очень мне хочется посмотреть, как его газета браконьеров разгонит. Ух, я тогда ендому послу, да по его харе, да помаженной нашей российской газетой, как вымаживо! Мечтательно закатил глаза Гордон. А потом скипетром, скипетрами его, да со всего-то Ну? — Если все вопросы разрешены, может, стоит отпустить на сегодня Боярскую думу? — спросила мужа Василиса Прекрасная. — Все, кроме царского сплетника, свободны, — махнул рукой Городон. С лица его не сходила мечтательная улыбка. — Обговорим частности. Как отчитываться передо мной будешь, о чем писать? «Я царь-то добрый, но ежели не так...» «Так его, царь-батюшка, так!» Загомонила боярская дума, толкаясь уже в дверях. «Накал его, накал!» «Если позволишь, я тоже удалюсь!» проворковала царица. «Никитушку нашего проведаю». «Иди, матушка!» Чмокнул жену в щечку, царь. «Иди!» Но только царевича мне сильно не балуй от наук воинских за зря не отвлекай вы тоже идите за дверью постойте приказал гордон страже.